Грибуль задумался. В отцовском доме ему жилось не сладко, но мысль о том, чтобы поселиться в лесном замке, где шныряют подозрительные лакеи, и никто никогда не смеется, наводила на Грибуля уныние и страх. Он поблагодарил гостеприимного хозяина и сказал, что все-таки будет лучше, если он вернется к родителям. «Что ж, как угодно» ответил господин Шмель с недовольным видом. «Я вовсе не собираюсь удерживать тебя силой. Но имей в виду, если ты вернешься домой с пустыми руками, отец устроит тебе такой нагоняй, что ты проклянешь тот час, когда родился на свет. Пойдем со мной. Я дам тебе для него кое-что. Это, по крайней мере, спасет тебя от побоев». С этими словами хозяин замка повел мальчика в свои кладовые. Золото, жемчуга и бриллианты горами лежали там прямо на полу, так что Грибулю приходилось наступать на них. Господин Шмель предложил ему взять столько золота и драгоценностей, сколько он сможет унести. Желая доставить родителям удовольствие, Грибуль набил карманы золотыми монетами. Ни жемчугов, ни бриллиантов он брать не стал, так как пленил их за обыкновенные стекляшки. Господин Шмель проводил его до дверей. — Если передумаешь, — сказал он мальчику на прощание, — и захочешь вернуться в замок, помни, в моем доме ты всегда желанный гость. Золото оказалось тяжелым. Грибуль быстро устал, и ему захотелось немного передохнуть он решил сделать небольшой крюк и вздремнуть под своим любимым дубом на поляне шмеля. Так он и поступил. Но едва грибуль закрыл глаза, из чащи выбежали его братья и сестры. Все вместе они набросились на грибуля и до тех пор били и щипали его, пока не отобрали все золото, подаренное господином шмелем. Вдруг в ветрях дома послышался ужасный шум, Словно загудели десять тысяч контрабасов разом. И в ту же секунду гигантской роль шмелей налетел на братьев и сестер Грибуля. Те бросились в рассыпную, но шмели пустились в погоню. Они преследовали маленьких разбойников до самого дома, пока те не побросали на землю все отнятое у Грибуля золота А Грибуля шмели не тронули. И он, подобрав по пути монеты, явился домой целым и невредимым. Пока мать делала компрессы и перевязки своим любимым деткам, которые все еще тряслись от страха и орали, как безумные, отец пересчитывал золотые монеты. На этот раз он похвалил Грибуля, хотя и назвал его тут же лентяем и неженкой за то, что у него не хватило сил притащить золото побольше. Старших детей уложили в постель. Лица у них опухли от укусов, и мать долго опасалась, как бы они не остались уродами на всю жизнь. На следующий день отец с матерью решили еще раз сосчитать монеты, но золото в их руках вдруг растаяло. Оно превратилось в желтую липкую жидкость, которая оказалась обыкновенным медом, причем весьма скверным. Матери пришлось немало повозиться, чтобы отмыть обеденный стол. «Этот господин шмель, негодяй, обманщик!» — бушевала она яростно орудой тряпкой. «Но он наверняка колдун!» И, пожалуй, лучше с ним не ссориться. Мне кажется, он любит мед больше, чем подобает нормальному человеку. И, конечно, неспроста сыграл с нами эту шутку. Не иначе, как он хотел нам намекнуть, чтобы мы прислали ему меду. «Похоже, ты права», — задумчиво проговорил отец. «Давай-ка отправим ему меду из нашего лучшего улья. Он наверняка заплатит за него хорошие деньги». На следующий день они навьючили на осла бочонок мёда и отправили грибуля в замок. Когда грибуль проходил мимо смоковницы, из знакомого дупла неожиданно вылетел пчелиный рой. Едва завидев пчел, бедный ослик сбросил на землю бочонок и умчался прочь. Но пчелы исчезли, и вместо них грибуль увидел двух красавиц. У старшей на плечах была королевская мантия а на голове корона, которая так ярко сверкала на солнце, что грибуль зажмурился. По левой руке от нее стояла грациозная юная девушка, она что-то тихо говорила королеве, называя ее матушкой. Их сопровождал несмертное множество придворных дам, державшихся, однако, на почтительном расстоянии. — О безрассудный! — воскликнула королева. — Ты дважды заслужил смертную казнь. — Мало того, что ты пытался ограбить недавно наш Улей, ты к тому же освободил от заклятия злейшего врага пчел, короля шмелей, и сделался его союзником. Но моя дочь вымолила для тебя прощение. Она надеется, что ты сумеешь оказать нам одну услугу, и теперь мы посмотрим, можно ли на тебя рассчитывать. — Мне кажется, ваше величество, что это ошибка, — пролепетал Грибуль. — Я не знаю никакого короля шмелей. Впрочем, не смею спорить с вами. Пожалуйста, располагайте мной, как вам будет угодно. Вы так прекрасны, что ради вас и вашей дочери я готов на все. Слова Грибуля понравились королеве, которая очень любила, когда ее называли красавицей. Она улыбнулась, и голос ее стал ласковым. — Слушай внимательно, малыш, что я тебе скажу, — молвила она. Оставь здесь этот несчастный бочонок. Отправляйся налегке к королю шмелей и передай ему мои слова, которые, поверь мне, доставят ему гораздо больше удовольствия, чем твой мед. Ты скажешь ему, что королева пчел устала от бесконечной вражды. Я признаю, что шмели стали в последнее время слишком сильны и многочисленны, и мы, пчелы, наверняка не сможем победить их в открытом бою. Мне известно, что король шмелей собирается вскоре идти на нас войной, чтобы захватить наше богатство. Но мне известно также, что он мечтает жениться на моей дочери, хотя и не надеется получить согласие. Скажи ему, что я готова выдать за него принцессу с условием, что он оставит в покое пчелиные ульи и удовольствуется той долей наших сокровищ, которую моя дочь принесет ему в преданное». Едва окончив свою речь, королева исчезла, а вместе с ней и принцесса, и все придворные. Оглядевшись вокруг, Грибуль увидел только пчелиный рой с громким жужжанием, носившийся вокруг смоковницы. Мальчик отправился дальше и благополучно добрался до лесного замка. Грибуль рассказал господину Шмелю все, что случилось с ним по дороге, и осторожно добавил. — Я знаю, сударь, что вы... — Чрезвычайно ученый человек. Быть может, вам известно, где живет король шмелей. Помогите мне отыскать его, если, конечно, король шмелей — это не вы. Мне сдается, что вы должны состоять с ним в родстве, но это не мешает мне питать к вам самое глубокое уважение. — Ну и фантазер же ты, — рассмеялся господин шмель. — Ладно, забудь свои выдумки и считаю что поручение ты выполнил. Но довольно об этом, дитя моё. Скажи лучше, не надумал ли ты остаться у меня? Тогда тебе не пришлось бы больше дрожать перед своими родителями. За несколько лет ты проник бы в сокровенные тайны вселенной и стал бы самым могущественным человеком на земле. Грибуль вздохнул и ничего не ответил. А господин Шмель принялся расхаживать взад-вперёд по своему кабинету. Он вообще не мог долго сидеть или стоять на одном месте. Грибуль вернулся домой с тяжелым сердцем и рассказал родителям все, что с ним произошло. Ему было страшно признаваться, что он потерял осла и бочонок. Он боялся, что отец не поверит всем тем чудесам, которые с ним приключились, и изобьет его до полусмерти. Но тот только почесал в затылке и сказал жене. — Похоже что здесь кроется какое-то колдовство. Этот господин Шмель наверняка волшебник. Если мы не отдадим ему грибуля, он разорит нас и погубит наших детей. Я думаю, шмели, которые их искусали, тоже непростые насекомые. Грибуль, разумеется, слишком глуп, чтобы освоить искусство черной магии, но если за дело берется сам господин Шмель, то уж будьте покойны. Он обучит его всему, чему надо. А когда Грибуль станет богачом, пусть только попробует забыть своих бедных родителей. При этих словах он так грозно посмотрел на Грибуля, что мальчик задрожал от страха. — Возвращайся сейчас же в замок, — приказал ему отец. — И скажи, что я отдаю тебя, господину Шмелю, на воспитание. Но не вздумай сбежать от него, не то я так тебя отделаю что ты своих не узнаешь. Грибуль ушел из дома в слезах. Деваться ему теперь было некуда, и он медленно побрел к замку господина Шмеля. Господин Шмель принял Грибуля очень хорошо. Он приказал одеть его в богатое платье, отвел ему прекрасную комнату и приставил к нему трех пожей и учителя. Так началась жизнь Грибуля в лесном замке, где ему суждено было провести три года. Своего приемного отца он видел мало. Господин Шмель вечно куда-то спешил и торопил всех вокруг. Он проносился мимо Грибуля с видом чрезвычайно занятого человека, бормоча на ходу, что дел у него по горло. Но при этом никто никогда его не видел за каким-нибудь занятием. Когда они с Грибулем встречали за столом, Господин Шмель поглаживал его по щеке, приговаривая «Учись, учись, дитя мое!» и, слопав тарелку меда, уходил к себе в кабинет. Надо сказать, что господин Шмель питал особое пристрастие к меду с сиропом и варенью, и, несмотря на свою прожорливость, ничего другого не ел. У него всегда была липкая борода, и Грибуль никак не мог решиться поцеловать его перед сном. Господин Шмель жил на широкую ногу. Он быстро богател. Но откуда бралось его богатство, никто не знал. Господин Шмель постепенно скупал у старого короля земли и города. В конце концов он купил даже его придворных и армию. Королевская казна пустела с каждым днем, и вскоре король так обнищал, что если бы не забота нескольких преданных слуг, он бы просто-напросто умер с голоду. Ему по-прежнему кланились и говорили, «Ваше величество, но настоящим королем этой страны был теперь господин Шмель, хотя он и не носил короны». Через некоторое время в замок приехала юная принцесса со своей матерью. Грибуль глазам своим не верил, так похоже они были на принцессу и королеву пчел, с которыми он беседовал когда-то под смоковницей. Однако обе дамы, Вели себя так, будто никогда прежде с ним не встречались. И Грибуль притворился, что видит их впервые. Господин Шмель всячески старался угодить своим гостям, был с ними на редкость любезен и обходителен, стали поговаривать о свадьбе. И правда, принцесса вскоре обвенчалась с господином Шмелем. После свадьбы жизнь снова пошла своим чередом. Господин Шмель все так же куда-то торопился, Грибуль учил уроки, а принцесса присматривала за хозяйством. Она была очень ласкова с грибулем, но он немного ее побаивался. Чем-то все-таки она неуловимо напоминала пчелу, и грибулю постоянно казалось, что она вот-вот его ужалит. Так же, как ее супруг, принцесса питалась одними сиропами, вареньем и медом и с утра до вечера твердила о бережливости, об экономии, о том, что надо знать счет деньгам. На Грибуле все это наводило тоску, но он не мог не заметить, как богатеют владения господина Шмеля благодаря рвению его молодой жены. Принцесса заставляла всех своих подданных трудиться, не покладая рук. Всюду строились города, морские порты, дворцы и театры. Одного только не мог взять в толк гребуль Почему в таком богатом, процветающем королевстве столько недовольных и несчастных людей? Сам Грибуль мог бы считать себя счастливым, потому что господин Шмель ни в чем не отказывал ему. А отец и мать, которые, наконец, разбогатели, перестали донимать сына и клянчить золото у его покровителя. Но на сердце у грибуля было тяжело. Он сам не знал от чего. Ему было скучно жить в полном одиночестве. Друзей у него не было, потому что все дети в округе, по примеру своих родителей, завидовали богатству грибуля. Учился он прилежно, хотя и не тому, чему хотел бы. Его заставляли без конца делить, умножать и складывать длиннющие колонки цифр, и ничего не рассказывали о жизни зверей и птиц, о свойствах растений. Однажды он попросил своего приемного отца разрешения учиться рисованию и пению но тот лишь расхохотался в ответ. Как и большинство обитателей королевства, господин Шмель не видел в музыке и рисовании никакого проку. Да и учителей по этим предметам давно уже не осталось. Чтобы не умереть с голоду, все они покинули страну. Господин Шмель постоянно осыпал грибуля дорогими подарками, но в сущности интересовался им не больше, чем первым встречным. Однажды грибуль, Решил сообщить ему, что пучеглазый лакей, похожий на паука, таскает все, что плохо лежит. Но господин Шмель, ничуть не удивившись, ответил, — Пускай, пускай, меня тошнит от честных лакеев. Когда Грибулю исполнилось пятнадцать лет, господин Шмель позвал его к себе в кабинет и сказал, — Милый Грибуль, со временем ты станешь моим наследником. Судьбой определено, что у меня не будет детей от последнего брака. Я знал об этом и потому смело женился, не боясь повредить себе. Ты будешь очень богат. Впрочем, ты богат и сейчас, потому что все, чем я владею, принадлежит и тебе. Но когда меня не станет, тебе придется немало потрудиться и выдержать не одно сражение, чтобы сохранить свое богатство. Семейство моей жены ненавидит меня. Вся ее родня плетет заговоры и строит против меня бесконечные козни. Они ждут лишь удобного момента, чтобы наброситься на мои владения. Мой юный друг, наступило время, когда я должен открыть тебе кое-какие секреты и преподать урок природоведения, который так тебя интересует. Пойдем со мной. Господин Шмель приказал кучеру заложить карету, и они отправились вместе с грибулем на поляну шмеля. Когда они оказались возле старого дуба, господин Шмель отпустил кучера и, взяв грибуля за руку, усадил на корни дерева. — Пробовал ли ты когда-нибудь желуди с этого дуба? — спросил он. — Да, — ответил грибуль. — Они сладкие. — А все остальные желуди в этом лесу горькие и невкусные. Их разве что свинья станет есть. — Ну что ж, прекрасно. Раз тебе так нравятся эти желуди, отведай-ка сейчас несколько штук. Грибуль с удовольствием принялся жевать желуди. Они напомнили ему детство. Внезапно на него напала дремота. Ему показалось, что даже господина Шмеля он видит во сне. Господин Шмель постучал кулаком по дубу. Скрипя, словно старые ворота, кора раступилась, и грибуль увидел в дупле пчелиный рой и золотистые соты. Каждая пчелка сидела в отдельной келье, и все они, по-видимому, чувствовали себя очень уютно. Они работали и напевали тоненькими голосами «Копим, жалим, бережем, бережем, жалим, копим, стережем, стережем». Но внезапно раздался властный голос, заставивший их замолчать. «Тише, тише, близко враг, близко враг!» Господин Шмель принялся громко жужжать и карабкаться вверх по стволу дуба. Грибуль с ужасом увидел, что у этого почтенного господина появились огромные крылья, а взгляд сделался свирепым и алчным. Господин Шмель испустил воинственный клич, словно протрубил охотничий рог. «Сейчас же невесть, откуда налетели тысячи Шмелей и черной тучей заслонили солнце. Постепенно они начали снижаться и предстали перед взором грибуля в виде страшного войска. Пчелы выступили им навстречу, и завязалась битва, в которой каждый старался пронзить врага своим жалом, растоптать, убить, уничтожить. Мед ручьями вытекал из разрушенных сот, превращаясь в вязкую лаву, в которой тонули солдаты обеих армий. Сражение закончилось победой шмелей. Победители набросились на мед и принялись с такой жадностью пожирать его, что у многих разболелись животы. Когда господину шмелю принесли на серебряном блюде ключи от улья, он разразился отвратительным злобным хохотом и, схватив грибулю за шиворот, закричал ему прямо в ухо, «Ну что же ты стоишь, трусишка? Хватай, что можешь, ведь это ради тебя я устроил побоище!» Теперь ты знаешь, как в этом мире добывается богатство. Хватай, ешь, грабь, ну давай же!» И он втолкнул потрясенного грибуля в разрушенный улей. Грибуль начал отбиваться, рванулся прочь из дупла и упал вниз. Он рухнул в огромный муравейник, столицу муравьиного царства, жители которого тоже не прочь были поживиться за счет побежденных и тащили из разграбленного улья все, что могли. Они сначала... Не поняли, что это такое, свалилось на крыши их домов. Но раздумывать долго не стали. Грибули тотчас же принялись кусать и рвать на части. Он закричал от боли и проснулся. Открыл глаза, он увидел самую обыкновенную картину. Дуб закрылся, муравьи исчезли, пчелы перепархивали с цветка на цветок, несколько шмелей пили из листьев капельки росы. Господин Шмель, спокойный, как обычно, смотрел на Грибуля и посмеивался. — Ну и, Соня, так-то ты слушаешь свой первый урок. Я рассказываю, а он, видите ли, изволит спать. — Извините, пожалуйста, — пробормотал Грибуль, все еще насмерть перепуганный. — Я сполна наказан за свое невнимание, потому что сон мне приснился чудовищный. — Ну, полно, полно, — возразил господин Шмель. Ты уже взрослый, пора привыкать ко всему. — Но на чем же мы с тобой остановились? — Право, сударь, я уже не помню. Кажется, вы советовали хватать, грабить или что-то в этом роде. Да — Да-да, — подхватил господин Шмель, — я как раз и объяснял тебе законы жизни насекомых. Так вот, пчелы день деньской трудятся, делают бесконечные запасы. Они очень искусны, трудолюбивы, богаты и скупы. А шмели работать не любят. Зато у них есть другой талант, ничуть не хуже пчелиного. Они умеют брать. Муравьи тоже не дураки. Они наполняют свои кладовые тем, что им удается награбить во время чужих войн. Итак, ты видишь, что в этом мире можно быть либо грабителем, либо ограбленным. Выбирай, что тебе больше по вкусу. Быть трудолюбивым и глупым, как пчелы алчным и мелочным, как муравьи, или дерзким и беспощадным, как шмели. По-моему, самое надежное — это смотреть, как другие работают, а потом брать. Брать, брать, мой мальчик! Силой или ловкостью. Это единственный способ быть всегда счастливым. Ведь бережливые труженики на свете не переводятся, и всегда есть возможность поживиться за их счет. Теперь ты должен решить. Если ты захочешь стать шмелем, то я сделаю тебя волшебником, как и я сам. «А когда я стану волшебником, что со мной будет дальше?» «Ты научишься брать», — ответил господин шмель. «А что нужно сделать, чтобы стать волшебником?» «Нужно дать клятву, что ты навсегда забудешь о жалости» и о том странном и редком свойстве человеческого характера, который называют честностью. «Неужели все волшебники дают такую клятву?» — спросил Грибуль. «Нет, не все. Есть и такие, которые дают клятву любить и защищать все живое. Но это просто глупцы, которые из тщеславия принимают имя добрых духов и не имеют никакой власти на земле». Они живут в цветах, в ручьях, в скалах, а чаще всего в пустынях. Люди не повинуются им и даже не подозревают об их существовании. Это жалкие болтуны, которые питаются только воздухом и росой, и головы их так же пусты, как и желудки. — Что ж, сударь, — ответил Грибуль, — вам, видно, не удалось сделать меня умным потому что добрые духи нравятся мне гораздо больше, чем вы. Я вовсе не хочу учиться грабить. Благодарю вас за то добро, которое вы мне сделали, и желаю вам всего наилучшего. Отпустите меня теперь к моим родителям. — Ты действительно самый настоящий простофиля! — воскликнул господин Шмель. — Все ты делаешь наоборот. Тебе привалило такое счастье, а ты отказываешься. Так знай же, что твои родители просто шмели, забывшие о своем происхождении. Но они сохранили все замашки и обычаи этой породы. Всю жизнь они били тебя за то, что ты не умел воровать, а теперь они просто убьют тебя за то, что ты ничему у меня не научился. "Что ж", ответил Грибуль с горечью. "Тогда я отправлюсь в те пустыни, где по вашим словам обитают добрые духи. — Ну уж нет, друг мой, никуда ты отсюда не отправишься, — взревел господин Шмель, выкатив свои горящие глазищи. — У меня есть свои причины, чтобы не отпускать тебя. И раз ты не желаешь мне повиноваться, я сейчас так тебя искусаю, что ты умрешь. С этими словами его покровитель принял облик огромного шмеля и, взмахнув крыльями, бросился на мальчика. Грибуль пустился бежать со всех ног, но шмель не отставал. Какое-то время мальчик удавалось отгонять его шляпой, но вдруг шмель на глазах начал раздуваться и расти. Через минуту он сделался больше шляпы, больше самого грибуля, и уже готов был вонзить свое ядовитое жало ему в сердце, как вдруг грибуль воскликнул «Спасите меня, добрые духи!» В ту же секунду из прибрежных трав выпорхнула красивая стрекоза с голубыми крылышками. Подлетев к грибулю, она проговорила человеческим голосом «Следуй за мной, и ничего не бойся». Стрекоза полетела вперед, и в это мгновение хлынул ужасный ливень. Стена воды заслонила грибуля от его преследователя. «Прыгай в ручей, скорее!» — приказала стрекоза. Грибуль, который не умел плавать и боялся воды, на мгновение застыл у берега. От дождя знакомый ручей в один миг превратился в бурную реку. — Прыгай, или ты погиб! — крикнул стрекоза. — Здесь смерть, и там смерть! — промелькнул во голове у грибуля. Но лучше уж утонялся в реке, чем погибнуть от жала этого чудовища. И грибуль бросился в воду. Стремительный поток подхватил его. о чудо Грибуль вовсе не пошел ко дну и не захлебнулся. Ему казалось, что чьи-то руки поддерживают его и оберегают от острых камней и водоворотов, а перед ним летела стрекоза, указывая путь. Однако шмель вовсе не намерен был так легко отступиться от добычи. Он продолжал преследовать грибуля, испуская хриплый рев, похожий на рычание раненого льва. Он уже почти настиг свою жертву, и грибуль, забыв о том, что может утонуть, с головой ушел под воду. К счастью, крылья шмеля отяжелели от дождя, и сильные струи все ниже и ниже прибивали его к воде, пока, наконец, огромная волна не накрыла его. К от бессильной злобы, побежденный шмель вновь принял человеческий облик и кое-как добрался до берега. Долго еще грозил он вслед грибулю, пока тот не скрылся за пеленой дождя. Теперь Грибуль почувствовал себя намного увереннее. В стрекозе, очевидно, дождь был не страшен. Она по-прежнему летела впереди, легко взмахивая крылышками. Грибуль изо всех сил старался поспеть за ней. Потеряя он ее из виду, мальчик тут же угодил бы в какой-нибудь водоворот. Грибуль с удивлением обнаружил, что барахтаясь в воде, незаметно для себя самого, научился плавать. Он огляделся вокруг и внезапно узнал родные места. Здесь, на берегу ручья, он жил когда-то с отцом и матерью. Но вместо маленького домика на знакомой поляне стоял теперь новый каменный дом, обнесенный оградой, а из окон выглядывали его братья и сестры в бархатных курточках и кружевных платьях. Грибуль хотел было вылезти из воды, чтобы повидать своих родителей, и уже схватился за ветку ивы, но в это время услышал над собой голос стрекозы «Следуй за мной, Грибуль, иначе ты пропал!» Грибуль не осмелился спорить со своей спасительницей. Он выпустил ветку и поплыл дальше. Увидев, что вода увлекает Грибуля за собой, словно щепку, братья и сестры принялись насмехаться над ним и хохотать во все горло. Наш простофилий Грибуль ничуть не поумнел, — кричали они. Он же любит все делать наоборот, смеется, когда ему больно, и поет, когда ему страшно. Вот и теперь льет дождь, а он в ручье отсиживается. Ну и глупец. Боясь промокнуть, он бросился в воду. Конец первой части.